Глава 57. После этого разговора реальность странным образом исказилась. Я едва могла сообразить, где я вообще нахожусь. Собраться с мыслями было жизненно необходимо, но не получалось хоть тресни. Одно я понимала совершенно отчетливо. Это я. Я во всем виновата. Куски нашего с теткой разговора с беспощадной отчетливостью всплывали в мозгу, заставляя меня едва ли не корчиться от переживаемого. Получается, разницы не было никакой, удалила бы я эти фото с телефона или не удалила. Снимки оставались в удаленном доступе. Я никогда бы до этого не додумалась. Никогда. И только сейчас в память всплыл тот самый день, когда ко мне в гости впервые наведалась Ольга Савельева. Она же как раз говорила о какой-то утечке, о документах, о сложностях, поэтому Глеб так надолго и задержался в Москве. То есть все это время я уже была виноватой? Ты была виноватой, когда прокралась в его кабинет и сделала те чёртовы фотографии, поддавшись на тёткины уговоры. Проверещала впившаяся в меня своими когтями совесть. И какие бы оправдания я ни пыталась придумать, Ничего не выходило. Какая разница, как он ко мне относился? Разве это делало лучше меня? Тем более, что я и понятия не имела, как воспользовалась бы этими фотографиями. Я всхлипнула, отерев скатившуюся по щеке слезинку. А тетка еще и пыталась меня убедить, что все это во благо. Ей возможно. Почти наверняка. Меня начинало трусить. Я снова и снова прокручивала в голове детали нашего с ней разговора. Пыталась все сопоставить и отыскать хоть какой-то намек на то, что она могла придумать всю эту дикость, как-то ее исказить. Схватила дрожащими руками телефон и в который раз проверила и перепроверила папку с фотографиями. Снимков не было. Впрочем, и из телефона я удалила их куда позже, чем случилась утечка. Необходимо признать самое страшное. Садейного уже не воротишь. Что случилось, случилось. Знать бы еще, насколько сильным оказался ущерб. Преодолевая приступ дурноты и оттягивая неизбежное разговор с мужем, я отыскала в списке контактов телефон Ольги. Она ответила после третьего гудка, а мне начинало казаться, что миновала целая вечность. Полина? «Привет». Я облизала немилосердно пересохшие губы, гадая, с чего начать. «Привет, Оля. Извини, что беспокою». «Глупости. Я же тебе говорила. Звони в любое время, даже если и без причины, даже просто поболтать». Хотелось бы мне сейчас сообщить ей именно это. Просто звоню, потому что вдруг заскучала. «Я у тебя спросить кое-что хотела. Никогда представить себе не могла, что иной разговор может даваться до того мучительно трудно, что в голове мутиться от усилий просто сформулировать предложение. «Помнишь свой первый визит? Ты упоминала о каких-то сложностях в офисе, о том, что Глебу с Павлом придется задержаться в Москве? А, ты об утечке!» Это слово так больно резануло по моим оголившимся нервам, что я даже вздрогнула. «Да-да, да, о ней, ты не знаешь?» как сейчас дела обстоят, что у них там стряслось и чем все закончилось. Все у меня внутри так искукожилось в ожидании вполне логичных вопросов. Вот сейчас моя новая знакомая возьмется выспрашивать, зачем это мне и с какой целью я вообще такими делами интересуюсь. Но я ошибалась. Кажется, Ольга относилась к тому типу людей, которые не страдали излишней мнительностью и подозрительностью. «Слушай, хороший вопрос». Она ненадолго задумалась. «Если честно, я толком-то и не знаю. Мы с Пашкой нечасто его рабочие вопросы в подробностях обсуждаем. Дай подумать». «Ну, он приехал, уставший как чёрт. Говорил, мол, намаялись, какие-то сделки пришлось переносить, какие-то договоренности, у них всё же слетели, а с кем-то заново пришлось договариваться. Там конкуренты на основе этой утечки пытались у них клиентов перехватить или что-то вроде того». Каждое её слово камнем падало мне на плечи, заставляя натурально сгибаться под их общей тяжестью. «Вот, значит, как далеко всё зашло». Целая цепная реакция. Но хуже всего было то, что я добровольно на это пошла. Я попалась в ловушку, расставленную именно на меня. Ведь та самая горничная могла и сама сделать фото, разве нет? Но эту почетную миссию оставили мне, чтобы ударить по Уварову как можно больнее. Одно дело, когда у тебя враг среди прислуги, и совсем другое, когда он в твоей постели. Про сердце я старалась не думать. Глеб всячески давал мне понять, что желает меня, но никогда не говорил, что... что у него ко мне чувства. С Ольгой я попрощалась на автомате. Сунула телефон в карман домашних брюк, сполоснула лицо и собрала волосы в хвост. Внутри я умирала от страха, но лучше покончить с этим сейчас, чем еще хоть минуту гибнуть от неизвестности. Я спустилась вниз, дошла до дверей хозяйского кабинета. Оставалось надеяться, его разговор с Марьяновым уже завершился. Постучала. «Войдите!» Не давая себе времени на колебания, распахнула дверь и юркнула в его кабинет. «Глеб, мне нужно срочно с тобой поговорить». «О чем?» Отвернувшийся от окна муж придавил меня взглядом к порогу. Лица на нем не было. Вместо него бледная каменная маска. «О бумагах?» Я сглотнула. Он воспринял мое молчание как ответ. Можешь не утруждаться, — хрипло бросил муж. Марьянов мне все рассказал.